Глава 23. Холден. Я мерил шагами коридор перед спальней Уитмаров, пока Ривер не вышел, тихо закрыв за собой дверь. Я резко развернулся к нему. — Зачем ты это сделал? — Ты знаешь ответ. Я уставился на него. Аляскинский холод разжевал и выплюнул тепло, которое меня всего за несколько минут наполнило общество Нэнси Уитмар. — Господи, Ривер, ты привел меня в эту комнату с твоей мамой. Это... — Священно? — выпалил он в ответ. — Ага, именно. — В том-то и дело. Я разделил с тобой один из ее последних мгновений, потому что люблю тебя, придурок. Ты этого не понимаешь? — Я тебя тоже люблю. Очень сильно. Мне хотелось громко прокричать эти слова, чтобы шепчущие голоса в моей голове потонули в них, но они были громче, от их дыхания веяло жутким холодом. Он не может тебе принадлежать. Ты погубишь его, как поступаешь со всем, что тебя окружает. Ты уже почти сделал это. Если бы я не появился на балу, ты бы не последовал за мной, — произнес я, сдерживая слезы. Я чуть не убил тебя. Я сам себя убивал, душил притворной жизнью. Я последовал за тобой, потому что ты для меня все. Ты то, чего я хочу. Я бы повторил это тысячу раз, если бы пришлось. И я привел тебя сюда, потому что...» Его глаза наполнились слезами. «Мне нужно было, чтобы моя мама знала, что в моем сердце живет любовь, что я тоже ее чувствую». Я покачал головой. «Я разрушаю все, к чему прикасаюсь. Ты не можешь меня любить». «Могу и люблю». Ривер стиснул зубы. «Пожалуйста, не уходи». Он не понимает, о чем просит. У него была эйфория после того, как он открылся перед отцом и теперь думал, что сможет противостоять всему миру, включая моих демонов. Но очень скоро его семья понесет непоправимую утрату. Он не мог удержать их вместе и одновременно справляться с тем хаосом, который олицетворял я. Ривер прочитал мои мысли, и его сердце разбилось. Глупое, заблудшее сердце, которое я обманом заставил себя полюбить, треснуло у меня на глазах. «Прости, мне очень жаль». «Эгоист», — выдавил Ривер с болезненной гримасой на лице. «Нет», — ответил я дрожащим голосом, «это наименее эгоистичная вещь, которую я могу сделать. Просто ты пока этого не понимаешь, но скоро поймешь. Остаться — вот эгоизм». Он хотел что-то сказать, но открылась входная дверь, и в прихожей появились его отец и сестра с коробками пиццы и напитками. При виде нас они остановились. Амелия удивилась, но улыбнулась, в то время как мистер Уитмар нахмурился, как будто еще не разобрался в своих чувствах по поводу откровения своего сына. Я повернулся к Риверу. Он покачал головой. «Останься». «Я мог бы остаться. Они позволили бы мне сесть за их стол и разделить с ними ужин с пиццей, а я впервые в жизни стал бы частью настоящей семьи». Я мог бы посидеть с Нэнси еще несколько минут и понежиться в лучах ее материнской любви, пока она не погаснет. Я мог быть рядом с Ривером, пока он будет переживать величайшую боль в своей жизни. Но что потом? Его безжизненный образ в искореженной кабине внедорожника, кровь, сочившаяся из уха, были предупреждением о том, что Аляска со мной еще не закончила. И никогда не закончит. Я вымученно улыбнулся. «Ужин готов!» Холден. Он хотел схватить меня. Я почувствовал, как его пальцы скользнули в миллиметре от моего пальто, но я увернулся и спустился по лестнице вниз, мимо его семьи, и под их взглядами вышел из дома в сгущавшиеся сумерки. Джеймс ждал меня у машины и курил, прислонившись к дверце. «Залезай!» — велел я и распахнул заднюю дверь. Я спрятался внутри, словно трус, каким и был. «Поехали!» Джеймс знал, когда не следует задавать вопрос. Он повез нас по тихим улицам мимо рядов идеальных домов. Дома с зелеными лужайками, окруженные заборами. Внутри семьи готовятся сесть за стол. — Еще несколько дней, — сказал я себе, кутаясь в пальто и дрожа, как сумасшедший. — Я получу свои деньги и смогу исчезнуть. Но сколько именно времени это займет? Несколько дней — это уже слишком долго. — Нет, подожди, — бросил я Джеймсу. — Не домой. Отвези меня в школу. «Да, сэр». Джеймс резко развернулся и поехал в школу, где я приказал ему припарковаться на стоянке факультета. «Подожди здесь». Стоял ранний вечер. В кампусе было тихо, но административное здание кишело учителями и другими сотрудниками, которые заканчивали подготовку к выпуску и оформляли документы. Распахнув дверь, я ворвался в отдел регистрации. «Мне нужен мой диплом. Немедленно!» Мисс Рид, секретарь, посмотрела на меня сквозь очки полумесяца. «Прошу прощения, я хочу получить свой диплом или какую-нибудь справку, которая подтверждает, что я окончил школу». Я улыбнулся во все 32 зуба. «Пожалуйста». «Имя?» «Холден Перриш». «Что ж, мистер Перриш, жаль вас разочаровать, но мы отправляем их по почте через неделю после церемонии». «Я не буду участвовать в церемонии. Я уезжаю из города». «Значит, мы отправим его вам по почте. Таковы правила». Я стиснул зубы. «У меня не будет адреса, я буду путешествовать автостопом по Европе». Слышал, что так поступают нормальные люди. И про Европу я не солгал, так что такая версия мне подходила. Мисс Рид с сомнением выгнула бровь. «Я не могу передать вам документы, но если вы не будете находиться по адресу, который указан в вашем личном деле, тогда сообщите мне другой, и я позабочусь о том, чтобы вам все отправили как можно быстрее». «Ладно». Я порылся в кармане пальто в поисках бумажника. Вытащил карточку адвоката моей семьи Альберта Бернара и написал на обороте свое имя. «Отправьте все этому человеку. Его офис в Париже». Мисс Рид взяла карточку и внимательно посмотрела на нее. «Вы поняли? Альберт Бернар, Париж». «Я умею читать, дорогой», — сказала мисс Рид. Затем слегка улыбнулась. «Я прослежу, чтобы он это получил». «Спасибо. Вы мне очень помогли». С горечью пробормотал я и выбежал вон. Я был почти свободен, когда позади меня раздался голос мисс Уоткинс. «Холден? Холден, подожди!» Я пошел быстрее, но женщина была настойчива. Ее каблуки стучали по тротуару следом за мной, пока я шагал обратно к стоянке. «Холден, прошу тебя!» Я выругался и резко обернулся. «Что у вас? Я немного тороплюсь». «Я так и не получила от тебя ответа о магистрской программе в университете». «Кое-что изменилось. То есть, хочешь сказать, что ты избегаешь?» Она склонила голову на бок. На ее лице было написано беспокойство. «Ты действительно собираешься уехать из страны? Один? Так будет безопаснее для всех!» Лицо мисс Уоткинс раздражало своей милой озабоченностью. «Не согласна. Я переживаю за тебя. Не думаю, что это будет для тебя полезно. Тебе нужна стабильность, общество». «Пожалуйста, не надо подвергать меня психоанализу, уже пытались, им не удалось. Вы учитель, прекрасный учитель, мисс Уоткинс!» Я попятился к машине. лучший из тех, которые у меня были. Холден, постой! Но давайте не будем выдумывать, что наши отношения — нечто большее, чем они есть на самом деле!» Произнес я с холодной усмешкой, потому что она все еще пыталась, черт возьми. «Это все, что вы для меня значите. Учительница английского в старшей школе». Она резко остановилась. На ее лице отразилась боль от моих слов, как от пощечины. «До свидания, мисс Уоткинс!» Я забрался в машину и захлопнул дверцу. Ненависть к себе укоренилась еще глубже, когда мы уехали, оставив женщину стоять на обочине. «И что с того? Пусть она станет спасительницей для того, кто достоин спасения». Джеймс отвез меня домой, и я на три дня с головой нырнул в свой запас водки. Денег все еще не было, зато был Ривер. Всего лишь дальше по улице я мог в любое время, когда захочу постучать в дверь, упасть к его ногам и умолять простить меня. Затем в мои мысли визгом шины, звоном разбитого стекла, врывалась авария. Его кровь черная на белой подушке безопасности. Как бы тогда прозвучало мое признание «я люблю тебя» испорченным, запятнанным кровью. Слишком поздно, — пробормотал я, — ущерб уже причинен. И это было необратимо. Однажды поздно вечером водка сказала мне, что было бы неплохо выползти из дома и побродить по темному, тихому району. Я повиновался и чуть не врезался в табличку «Продается» перед огромным особняком в нескольких домах от Мэкс и Реджи. Заглянув в окно, я увидел, что внутри никто не живет. Хозяева, видно, ждут, когда сюда переедет новая семья. Я обошел дом сзади и нашел незапертое окно. С немалым шумом забрался внутрь и бродил по пустому дому, пока воображаемый агент по недвижимости водил меня из комнаты в комнату. Вот это бассейн, в котором вы можете плавать без всякого страха. А вот гараж, где он будет возиться со старыми колымагами, счастливый и надежный. А вот кухня, где он будет готовить или будете есть еду на вынос. А вот столовая, где вы будете сидеть и вместе ужинать и рассказывать, как прошел ваш день. А это кабинет, где вы будете писать. Это ваша спальня, где вы будете проводить ночи меж простыней, разгоряченные и потные. А затем он обнимет вас своими сильными руками и убережет от холода. Из меня вырвался сдавленный смешок, подозрительно похожий на всклип. Он прекрасен прошептал я пустому дому. «Покупаю». Неделю спустя пришло время попрощаться с Миллером. Мы встретились с ним в хижине. Вайлет, Шайла, Ронан и я под холодным серым небом. Никто много не говорил, но их взгляды, направленные на меня, кричали громче всяких слов. «В основном в них была жалость», — подумал я, отхлебывая из фляжки, которая снова приросла к моей руке. «Жаль, что я никогда не смогу привезти Ривера сюда. И посидеть с ним, обнявшись перед костром», как обычно делали мои друзья. И сегодня не исключение. Вайлет прижалась к Миллеру. Шайла сидела спиной к Ронону, а он обнимал ее сзади своими покрытыми татуировками руками, защищая от всего мира. Я сидел один и потягивал водку. Это поправка 22, подумал я, наблюдая, как Миллер рассеянно целует Вайлет в макушку. Я хочу, чтобы Ривер был здесь со мной, но он не может здесь находиться из-за меня. Я и был проблемой, заложенной в решении, и всегда ей буду. Наконец солнце стало клониться к закату, и Миллеру пришлось поторопиться, чтобы успеть на самолет в Лос-Анджелес. Шайла обняла его и поцеловала в щеку. «Береги себя и будь хорошим мальчиком». Я, пошатываясь, поднялся на ноги и обнял его крепче и дольше, чем следовало. Когда, наконец, отстранился, то погрозил пальцем ему в лицо. Если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится, и я узнаю, что ты не попросил меня, первым я лично тебя найду и прикончу». Миллер слегка улыбнулся. «Мне ничего не нужно, только береги себя, ладно?» «Беречь себя?» — я фыркнул. «Да я просто образец примерного мальчика». «Да иди ты!» Он нахмурился, как будто ему в голову пришла внезапная мысль, и снова обнял меня. «Я серьезно, береги себя!» Осторожнее, Стрэта, на то еще подумаю, что ты в меня влюбился, потому что я люблю тебя и Ронона, и того, кого нельзя называть. Вайле ты Миллер ушли, а я тяжело опустился на свое место перед угасающим костром. Ронон и Шайла разговаривали между собой, но я чувствовал на себе их взгляды. Затем он оставил ее и встал передо мной, расставив ноги и скрестив руки. Ты перед зеркалом практикуешь свой хмурый вид, потому что. Я показал большим указательным пальцами знак Окей и прищелкнул языком. Ты в этом преуспел. Каков план, Париж? Допить это, посмотреть на закат, а потом поехать домой. А потом? Гай Пари, мой друг. Примечание. Счастливый Париж. С французского. Конец примечания. Я наклонил свою фляжку. «Намерен убедиться, что он соответствует этой фразочке». «Когда?» «Как только придут мои деньги, со дня на день». Ронан вытер губы ладонью и присел на корточки. «Не делай глупости, хорошо?» Я оскорбленно прижал руку к груди. «Муа?» «Примечание. Я?» «С французского. Конец примечания». «Я серьезно, черт подери!» рявкнул Ронан, в его тихом голосе сквозила угроза. «Но не мне». Он уничтожит любого, кто причинит мне вред, да благословит его Бог. Но большой и сильный Ронан тоже был беспомощен против моих демонов. Я похлопал его по руке. «Со мной все будет в порядке. Обещаю, я буду свободен». «А Ривер?» «С ним тоже все будет в порядке, поверь мне». Ронан изучал меня серьезными серыми глазами, затем вдохнул и поднялся на ноги. «Мы еще увидимся до твоего отъезда». «Ни за что». Я могу с ним попрощаться сейчас и то, только притворившись, что это не прощание. Естественно. Ронан кивнул и присоединился к Шайла. Она ласково улыбнулась и помахала. Я поднял фляжку и смотрел, как мой лучший друг исчез за огромным валуном, который загораживал хижину от внешнего мира. После этого я еще долго сидел неподвижно. Закатное солнце полыхало, погружаясь в глубину океана, когда зазвонил мой телефон, нарушив идеальную тишину. Я выудил его из кармана и увидел международный номер. — Да. — Холден Периш? — спросили с сильным французским акцентом. — Это месье Бернар. — Берни, как поживаешь, старина? Надеюсь, ты звонишь с хорошими новостями. — Совершенно верно, — он фыкнул. — Я получил подтверждение вашего окончания центральной старшей школы в Санта-Крузе и сообщил вашим родителям. Мистер и миссис Периш, согласно соглашению, передали вам ваше наследство. — И? «И?» — они спрашивали обо мне. Передавали ли привет, гордятся ли они? «Что еще?» «Боюсь, я не понимаю», — произнес Бернард. «Я могу предоставить вам подробную информацию о ваших инвестициях и активах, но предпочитаю не делать этого по телефону». «Я имел в виду это все? Ты поговорил с ними и сказал им, что я окончил школу?» «Ну да, согласно соглашению» то, в котором я специально просил, чтобы они никогда больше со мной не разговаривали. Мне стоило радоваться, что они придерживались правил, но, как мои родители, они не должны были этого делать. «Сколько?» — спросил я, усиленно моргая. Месье Бернар деликатно откашлялся. «Вам нужна цифра?» «Да, просто точная цифра. Каков мой выигрыш?» Он понизил голос. Если суммировать все активы, ликвидные и прочие, то сумма составит около 750 миллионов долларов. Огромная сумма. Потребовалось бы полжизни, чтобы ее всю пересчитать. И все же я бы отдал каждый пенни, чтобы вместо них мои родители вели себя как настоящие родители. Немного меньше, чем я рассчитывал, но, полагаю, этого достаточно». «Мистер Пэрреш, я рекомендую нам как можно скорее встретиться в моем парижском офисе, чтобы обсудить детали и помочь вам. Скоро буду!» Я завершил звонок и смотрел, как последние лучи солнца опускаются за океан, разбрызгивая по воде золото и янтарь. Выше по побережью скалы тонули в море, и их серая и коричневая тона сменялись зеленью леса. «Парень мог бы привыкнуть к такому виду», — произнес я, а ветер унес мои слова. Но! Пора уходить. Я оторвал свою задницу с шезлонга и в последний раз вошел в хижину. Было темно, маленькое пространство заполонили тени и воспоминания. Самые лучшие воспоминания. Я поставил свою фляжку на длинный деревянный рыбацкий стол и вышел, закрыв за собой хлипкую дверь. Я уже почти дошел до парковки, когда на телефоне просигналило сообщение от тривера. Она ушла.